Глава седьмая. «Эллинистический город». Один из неизбежных выводов, вытекающих из истории Иерусалима, заключается в том, что, вопреки романтическому мифу, страдания далеко не всегда делают человека лучше и благороднее. Очень часто происходит обратное. «Карен Армстронг, Иерусалим. Один город, три религии». Мы кое-что знаем о строительстве Иерусалима при Неемии и Ездре, но остальная часть персидской эпохи в истории города окутана мраком. В 332 году до нашей эры тьма рассеивается, когда Иерусалим подчинился Александру Македонскому. Этот прославленный полководец завоевал большую часть западного мира, а также часть мира восточного. Он разбил персов в серии сражений между 334 годом до нашей эры и 323 годом до нашей эры и взял под свой контроль остатки Ахименицкой империи, включая провинцию Ехуд. Иосиф Флавий пишет, что Александр посетил Иерусалим после взятия Газы. Иудейский первосвященник Иадуа во сне получил предупреждение от Бога. Ему было велено украсить город, распахнуть ворота и подготовиться к встрече победителя. Иадуа приказал евреям одеться в белое и выйти на улицы. По словам Иосифа Флавия, Александра приветствовали все иудеи Иерусалима. Македонского царя пригласили в храм, и там он принес жертву Богу Израиля в соответствии с инструкциями первосвященника. Затем Александру показали отрывок из книги пророка Даниила, где говорилось, что один из греков одержит верх над персами, и предположили, что этим человеком будет именно он. Растроганный Александр предоставил иерусалимцам все, что они пожелали, и даже обещал разрешить евреям в Вавилоне и Мидии жить по своим законам и обычаям. Аналогичные истории содержатся в Вавилонском Талмуде, своде правовых и религиозно-этических положений иудаизма. Развитие иудаизма происходило в эрец Израиль и Вавилонии, поэтому есть два Талмуда – Иерусалимский и Вавилонский. И в других источниках. Но, вероятно, захватив Газу, Александр сразу двинулся в Египет и не задерживался в Иерусалиме. У него было мало свободного времени в напряженный период между сражением при Иссе в Киликии 333 год до н.э. и решающей битвой с Хименидами при Гавгамелах в Месопотамии 331 год до н.э. Однако сцена, описанная Иосифом Флавием, позволяет нам сделать два вывода. Во-первых, на заре эллинистической эпохи Иерусалим пользовался определенными привилегиями и мирно сосуществовал с имперскими державами. Во-вторых, и здесь кроется главное значение визита македонского правителя, эллинистическую культуру в священный город принес человек, который видел себя посланником греческих обычаев. По мнению Александра, его миссия заключалась в том, чтобы эллинизировать весь мир. К 323 году до нашей эры Иерусалим являлся частью империи, раскинувшейся от Гибралтара на западе до индийского Пенджаба на востоке, а эллинизм был культурой этой империи. Термин эллинизм происходит от слова эллины, самоназвание греков, считавших себя потомками мифического героя Эллина. Слово эллинистический означает подобный греческому языку, мышлению и культуре, и употребляется, чтобы отличить исторический период после смерти Александра Македонского, IV-I века до нашей эры, от более ранней классической греческой эпохи, IX-VIII века до нашей эры, которая именуется эллинской. Александр любил все греческое. В детстве его учителем был великий афинский философ Аристотель. Будущий завоеватель засыпал со свитком Илиады. После смерти Александра в 323 году до нашей эры начался период, известный как «Время диадохов». Диадохи воин-начальники Александра, Птолемей, Селевк, Антигон и другие, делили гигантскую империю, боролись за власть и основывали собственные монархические династии. В итоге Птолемеи воцарились в Египте, Селевкиды в Леванте и Месопотамии, а Антигониды в Македонии. Вместе с изысканной эллинистической цивилизацией в Иерусалим пришли кровавые распри соперничавших царских родов, и город стал эпицентром более чем 20 конфликтов. Иудея снова превратилась в оспариваемую периферию, которую раздирали враждующие державы севера и юга. Иерусалим пережил серию войн за владение Иудеей. Сперва он оказался под властью Птолемея I, царя Египта. В 312 году до нашей эры Птолемей решил присоединить Иудею к своему государству. Его успех в захвате Иерусалима, согласно Иосифу Флавию, объяснялся тем, что нападение произошло в субботу, шаббат, священный для Иудеев день, когда им запрещалось работать и сражаться. Также Птолемей солгал, что хочет принести жертву в храме, и потому беспрепятственно проник в Иерусалим, а горожане ничего не подозревали. Субботняя атака Птолемея была стратегией, которую несколько раз повторяли другие потенциальные завоеватели Иерусалима в течение следующих столетий. Кульминацией этого стало нападение арабских сил на Израиль в субботу 6 октября 1973 года, спустя 2030 лет после Птолемея. К тому же начало шестидневной войны было приурочено к еврейскому празднику Йом-Кипур. Птолемей угнал часть иерусалимцев в плен, Иудея была включена в состав Птолемеевского Египта, но после 301 года до нашей эры отношения между центром и провинцией улучшились. Евреи получили широкую автономию во внутренних делах, и Иерусалим свыше 25 лет жил спокойно. Местную администрацию возглавлял первосвященник, который являлся одновременно религиозным и политическим лидером. Храм по-прежнему был духовным центром, поэтому в городе обосновалось много священников, которые составляли очень влиятельную прослойку общества. Параллельно в Иудее, как и на других землях, покоренных Александром Македонским, распространялся эллинизм. Представители городской элиты, находившиеся в тесных контактах с птолемеевскими властями Египта, склонялись к эллинистической культуре, но более строгие и религиозные евреи сопротивлялись этому. Эллинизм привлекал богатых и образованных иерусалимцев из-за воспевания им науки, искусства и архитектуры, эстетики и физической красоты, из-за прославления человеческого разума и тела. С точки зрения ортодоксальных иудеев, все это оскверняло божественную истину. Благоприятные условия, которыми наслаждались евреи при Птолемеях, ухудшились, когда селевкиды попытались захватить Святую Землю, тем самым положив начало сирийским войнам 274-168 годы до н.э. Стратегически важная Иудея была вожделенной целью всех враждующих армий, которые маршировали из Египта на юг и из Сирии на север. В 223 году до н.э. престол селевкидов унаследовал молодой и честолюбивый Антиох III, позже нареченный Великим. Антиох мечтал стать вторым Александром Македонским и бросил вызов власти Птолемея в Ливанте, регионе, который граничил с западными и южными пределами его собственного государства. В 201 году до нашей эры войска Антиоха заняли газу, но вскоре отступили под давлением армии Птолемея IV Филопатора, который командовал опытный полководец Скопос Эталийский. Евреи поддерживали Антиоха в пику Птолемеем, поэтому его солдаты укрылись в Иерусалиме. Спустя год Скопос выбил противника из города, но неугомонный Антиох вернулся, осадил Иерусалим и захватил его в 2000 году до нашей эры. Эта кампания была лишь одним из нескольких эпизодов, случившихся в Иудее за два десятилетия конфликта между эллинистическим Птолемеевским Египтом и царством Селевкидов. Описывая эти беспокойные годы, Иосиф Флавий сравнивает иудеев с кораблем во время шторма, который волны бросают в обе стороны. Точно так же евреи находились в своем положении посередине между процветанием Антиоха и его невзгодами. Наконец, Антиох и Скопос встретились близ древнего города Паниада, Банияс, что на севере нынешнего Израиля. Здесь разыгралась одна из переломных битв древней истории, и Птолемеи потерпели сокрушительное поражение. Антиох III с триумфом въехал в Иерусалим. Местные жители охотно приняли его и даже помогли уничтожить гарнизон, оставленный в городе Скопосом. Взамен Антиох III, первый сирийский правитель Иудеи, благосклонно даровал евреям вино, масло, ладан, пшеницу, муку, соль и скот для жертвоприношений в храме. Кроме того, царь сохранил за евреями автономию, позволив им жить по своим законам и обычаям, как это сделал его кумир Александр Македонский. В то время, как и в дни Неемии, территория Иерусалима все еще ограничивалась городом Давида и Храмовой горой. Трудно точно определить, когда город расширился и охватил Западный холм, но, вероятно, это началось на заре II века до нашей эры после победы Антиоха III и стало важной вехой в развитии Иерусалима. Растущему городу требовались новые органы власти, так и появился совет старейшин, названный на греческий манер Герусией. Он рассматривал административные, политические, судебные и социальные вопросы. Антиох III освободил членов Герусии, священников и храмовых песцов от уплаты подушной подати и налога на соль. Прочие иерусалимцы пользовались аналогичной привилегией на протяжении трех лет. Сперва Иерусалим и Иудея жили безмятежно под властью селевкидов, но обстановка медленно накалялась. Селевкиды, сирийско-месопотамские, преемники Александра Македонского, являлись убежденными эллинистами, и многие иудеи презирали их как язычников. Со 198 года до н.э. темпы эллинизации набирали обороты, что привело к конфликту мировоззрений, еврейского и эллинистического. Полем битвы был Иерусалим. Евреи раскололись на две группы. Проэллинистическую партию сформировали аристократы и садукеи, первосвященнические семьи, чье наименование отсылает к садоку – соратнику царя Давида и первосвященнику храма Соломона. Антиэллинисты образовали группу хасидов, на иврите – благочестивый. Древние хасиды не имели отношения к современным и были предшественниками фарисеев. Они являлись ортодоксальными и дотошными сторонниками Божьих законов, изложенных в Торе – Тора, пятикнижие Моисеева, пять первых книг Танаха, Еврейской Библии и Ветхого Завета, Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Ситуация в Иерусалиме осложнялась из-за вражды между разными родами. Например, в царствовании Селевка IV Филопатора 187-175 годы до н.э. наследника Антиоха III Великого некто Симон из колена Вениамина донес селевкидским чиновникам, что в храме спрятаны баснословные богатства, которые можно похитить и обвинить в краже первосвященника Онию III из дома Онии, династии иерусалимских религиозных деятелей. Храм не считался надежным местом для хранения ценностей, ибо его регулярно опустошали прежде, при египетском фараоне Шешенке, ассирийском повелителе Синахирибе, вавилонском владыхе Навуходоносоре II и так далее. Впрочем, на этот раз операция по краже драгоценностей внезапно сорвалась. Людям селевка IV явились некие небесные посланники и избили их до полусмерти. Вторая книга Маковейская, глава 3, стих 23-31. Онию Третьего заподозрили в насилии и вызвали к царю для объяснений. Вскоре городские междуусобицы опять затронули храм, и лейтмотивом противостояния послужила борьба за титул первосвященника. Брат консервативного Онии Третьего Иешуа, взявший его у селевкидом греческое имя Ясон, подкупил нового монарха Антиоха IV, занявшего престол в 175 году до нашей эры. Ясон пообещал Антиоху крупную сумму денег в обмен на назначение первосвященником. Ония был снят с должности, и Ясон приступил к исполнению своих новых обязанностей. Параллельно он при поддержке эллинистов и царя затеял перестройку Иерусалима, намереваясь превратить священный город в греческий полис Антиохию. На западном холме вырастали здания в эллинистическом стиле, рядом с храмом возвели гимнасий, Воспитательно-образовательное учреждение в Древней Греции, где обучение чтению и письму, сочеталось с интенсивным курсом физической подготовки. И горожан поощряли одеваться по греческой моде. Все это оскорбляло религиозных евреев. Их взгляды на происходящее отображены в Ветхом Завете. В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря «пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас, ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия». И добрым показалось это слово в глазах их. Некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю, и он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому и установили у себя необрезание, и отступили от Святого Завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло. Первая книга Маккавейская, глава 1, стих 11-15. Вызов иудаизму исходил не столько от соперничавшей религии греческого политеизма, сколько от соперничающей культуры. Это был вызов светскости, классическое противостояние откровения и разума, встреча двух разных мировоззрений, лобовое столкновение Иерусалима и Афин. Иудаизм еще не подвергался прямым нападкам, но Тора, своеобразная конституция священного города, фактически была отменена. Важным фактором в распространении этой соперничающей культуры стали гимнасии, возникшие во всем эллинистическом мире. Они выражали основные тенденции греческого ума, его восхищение прекрасным человеческим телом. Духовная и общественная жизнь Иерусалима изменилась. Спортсмены в гимнасии тренировались обнаженными, поэтому евреи, желавшие соответствовать эллинизму, думали, как скрыть следы обрезания, знака завета и символа веры в Бога. Гимнасий конкурировал с храмом как с культурным центром. Он находился под покровительством греческого бога Гермеса и героя Геракла, и многие иудеи хотели подражать им. Непомерное нечестие Есона, этого безбожника, а не первосвященника, привело к тому, что даже священники предпочитали служению в храме спортивные игры. Вторая книга Маковейская, глава 4, стих 12-15. Ортодоксальные евреи, особенно хасиды, возмущались насаждением эллинизма. Но дела пошли еще хуже, когда Есон совершил роковую ошибку. Он отправил к Антиоху IV священника Менилая с деньгами, обещанными за свое назначение. Минилай же мечтал сместить Есона, поэтому он предложил царю еще большую взятку и получил вожделенную должность. Опальный Есон бежал в Омон. Древнее государство, существовавшее на территории Заиордания и Восточной Палестины во втором-первом тысячелетии до нашей эры, его населяли аммонитяне, аммониты, семитский народ, родственный древним израильтянам. Вторая книга Маковейская, глава 4, стих 26. Соратники Менилая открыто поддерживали греческий образ жизни и противопоставляли себя хасидам. Затем, в 172 году до нашей эры Минилай с помощью своего брата Лисимаха украл из храма золотые и серебряные сосуды, дабы заплатить Антиоху. Когда обман вскрылся, иерусалимцы взбунтовались. Лисимах послал три тысячи солдат, чтобы подавить восстание, но был убит во время беспорядков, а Минилай откупился и сохранил за собой пост первосвященника. Пока в Иерусалиме бушевали скандалы с первосвященниками, Селевкиды и Птолемеи продолжали долгую борьбу за господство над Ближним Востоком. В 170 году до нашей эры Антиох IV вторгся в египетские владения Птолемеев и почти сразу же распространились слухи о том, что он пал в бою. Ясон, первосвященник свергнутый Минилаем, воодушевился такими новостями и решил вернуть себе прежнее положение. Он собрал тысячу воинов и напал на Иерусалим. Минилай укрылся в крепости, а Ясон нещадно производил кровопролитие между своими согражданами, не размышляя о том, что успех против одноплеменников есть величайшее несчастье. Вторая книга Маккавейская, глава 5, стих 6. Одновременно вспыхнули боевые действия между эленистами и хасидами. Это был конфликт не только евреев с евреями и евреев с сирийцами, но города с деревней. Против иерусалимских эллинистов ополчились жители сельской местности, которые примкнули к хасидам. Таким образом, взаимная неприязнь спровоцировала войну Иерусалима против иудеи, а искушенных горожан против невежественных и суеверных крестьян. В таком хаосе Ясону не удалось захватить власть, и он с позором бежал обратно в Аммон. После долгих скитаний бывший первосвященник, всеми преследуемый и ненавидимый как отступник от законов и презираемый как враг Отечества и сограждан, вторая книга Маккавейская, глава 5, стих 8, умер в изгнании, умоляя спартанцев прийти ему на помощь. Слухи о гибели Антиоха IV оказались ложными. Узнав о восстании, царь решил, что Иудея намерена отколоться от его государства и впал в бешенство. В 169 году до нашей эры на обратном пути из Египта монарх взял Иерусалим штурмом. Селевкидские солдаты набросились на жителей и учинили резню, а после осквернили и разграбили храм. Антиох велел вывести все богатства и драгоценную утварь. Тысячи иерусалимцев по его распоряжению были проданы в рабство. Через пару лет, когда Антиох повторно выдвинулся в Египет, его войска вернулись в Иерусалим. Сирийский полководец Аполлоний применил ту же хитрость, что и Птолемей I почти 150 лет назад. Атаковал в субботу. Поначалу Аполлоний притворялся миролюбивым, но, дождавшись шаббата и убедившись, что евреи не работают, он приказал солдатам взять оружие и убивать всех, кто попадется под руку. После расправы Антиох велел построить на близлежащем холме, откуда просматривался весь город, цитадель Акру. Сегодня точное местонахождение Акры неизвестно, но около 20 лет она возвышалась над Иерусалимом как символ власти Селевкидов над евреями. Другие меры, введенные Антиохом, касались еврейских обрядов и крадости елинистов, подразумевали искоренение иудаизма. В 168 году до нашей эры соблюдение субботы, шабата и религиозные праздники были запрещены, книги Торы сожжены, обряд обрезания отменен, Евреев заставляли есть свинину и поклоняться греческим богам, неповиновение каралось смертью. Во дворе храма, превращенного в святилище Зевса Олимпийского, установили жертвенник со статуей этого бога, отлитой по образу самого Антиоха. Иосиф Флавий в иудейских древностях пишет, что Антиох поставил жертвенник внутри самого храма и зарезал на нем свиней. Царь утверждал, что ему явился Зевс и провозгласил себя Эпифаном, что по-гречески значит «прославленный». Недоброжелатели в назмешку величали его Эпиманом, сумасшедшим. Вероятно, Антиох IV хотел не только наказать, но и эллинизировать евреев. Однако евреи восприняли действия монарха как попытки обратить их в язычество. Бунт против сирийцев в таких условиях был лишь вопросом времени». Восстание грянуло в 167 году до нашей эры к северо-западу от Иерусалима в деревне Мадиин. Там жил священник Маттафия, отпрыск дома Хасмона, династии Хасмонеев. Когда ассирийский чиновник приехал в Мадин, чтобы принудить тамошних евреев к языческому жертвоприношению. Маттафия убил и его, и предателя-односельчанина, приносившего жертву. Потом он с пятью сыновьями бежал в горы. К хасмонеям присоединились ревностные иудеи, включая хасидов. Сформировав армию, они поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных, защищали закон от руки язычников и от руки царей и не дали восторжествовать грешнику. Первая книга Маковейская, глава 2, стих 44-48. Впрочем, не только религиозные иудеи сражались против язычников-селевкидов. Это была и междуусобная война, в которой мишенью стали евреи, отказавшиеся примкнуть к мятежникам. После смерти Мотофии борьбу по очереди продолжили трое его сыновей. Иуда, 166-160 годы до эры по прозвищу Маковей, Молот, Ионатан, 160-143 годы до эры и Симон. 142-134 годы до нашей эры. В честь Иуды, еврейского национального героя, которого почитают как великого и грозного воина, повстанцев окрестили Макавеями. Макавеи не только страница в истории, но и популярный бренд современного Израиля. Слово Макаби встречается в наименованиях израильских спортивных организаций, в частности, старейшего и самого титулованного футбольного клуба страны Макаби Тель-Авив основанного в 1906 году. Также в Израиле Всемирным спортивным обществом Маккаби раз в четыре года проводятся Маккабианские игры, Маккабиады, международное спортивное соревнование по образцу олимпийских игр. Наконец, Маккаби – это марка знаменитого израильского пива, впервые сваренного в 1968 году. Поначалу Иуда и его соратники сражались против Селевкидов с переменным успехом. Ранние стычки не коснулись Иерусалима. И лишь в 164 году до нашей эры, одержав победу под Бевцуром, Иуда Маковей смог войти в город и занять Храмовую гору 25-го Кислива в декабре 165 года до нашей эры. Крепость Акру удерживал сирийский гарнизон, но маковеи очистили и повторно осветили храм спустя ровно три года после его осквернения Антиохом IV. В память об этом евреи ежегодно отмечают хануку, на иврите посвящение обновления, также известную как праздник огней и праздник маковеев. По легенде, Иуда Маковей и его бойцы долго искали в храме ритуально чистое масло для зажжения миноры – еврейского светильника, который является одним из древнейших атрибутов иудаизма. Наконец, удалось найти маленький кувшин, но масла в нем могло хватить лишь на день. Впрочем, повстанцы зажгли минору, и случилось чудо. Масла хватило ровно на 8 дней, которые требовались для изготовления новой порции масла. Поэтому ханука ежегодно отмечается в течение 8 дней. Специальная ханукальная минора называется Ханукией, а обряд ее зажжения символизирует победу святости над грехом и света над тьмой. Тем временем Иерусалим по-прежнему был разделен. Маккавеи обстроили гору Сион вокруг высокими стенами и крепкими башнями, чтобы язычники, придя когда-нибудь, не попрали их, как сделали это прежде. Первая книга Маккавейская, глава 4, стих 60-61. Но, по-видимому, они контролировали только Храмовую гору, а остальная часть города принадлежала сирийцам. Это длилось несколько лет. В 162 году до нашей эры маккавеи безуспешно попытались захватить цитадель Акру. В ответ селевкиды осадили храм, используя стрелометательные орудия и машины, и огнеметательные и камнеметательные, и копьеметательные. Первая книга Маккавейская, глава 6, стих 51. Конфликт затягивался, и в какой-то момент была достигнута договоренность о прекращении огня, которую сирийцы немедленно нарушили. Наконец, в том же 162 году до нашей эры селевкиды заключили с евреями договор, гарантировав им религиозную автономию в обмен на признание верховенства власти сирийского царя. К тому времени сумасбродный Антиох IV Эпифан уже умер, и регенты его малолетнего сына Антиоха V Евпатра были настроены на диалог ибо интриговали друг против друга, опасались набирающего мощь Рима и совершенно не нуждались в беспорядках в Иудее. Селевкидская армия одолевала евреев, однако враждующие стороны номинально пришли к компромиссу. Тем не менее Иуда, жаждавший политической независимости, продолжал воевать. Он пал в апреле 160 года до нашей эры в сражении возле Эласа, городка к северу от Иерусалима. Жестокая битва окончилась оглушительным разгромом Маковеев и триумфом сирийцев. Селевкиды, погрязшие во внутренних дрязгах, надеялись наладить контакт с новым маковейским лидером Ионатаном, братом Иуды, пожаловав ему должность первосвященника и титул «друг царя». Ионатану было позволено занять весь Иерусалим, кроме Акры. Закрепившись в городе, повстанцы осадили крепость, но взять ее не удалось. И тогда Ионатан задобрил очередного сирийского монарха Диметрия I Сотера золотом, серебром и дорогой одеждой. Взамен Диметрий I подтвердил первосвященнический статус Ионатана и снизил размер налогов, взимаемых с Иудеей, а также Галилеи и Самарии области в центральной части исторической Палестины, которая с Иудеей на юге и Галилеей на севере. Еще двух исторических областей, населенных преимущественно евреями. Следующие цари почти не вмешивались в дела еврейской провинции. Маковеи укрепляли Иерусалим на глазах у гарнизона, дислоцированного в Акре. Так продолжалось до 143 года до нашей эры, пока с Ионатаном не расправился сирийский полководец Диадот Трифон, который вскоре узурпировал трон селевки Симон, последний из пяти сыновей Мотофии, сменивший Ионатана, продолжил начатое братом строительство оборонительных сооружений. Ослабшее селевкидское государство медленно, но верно клонилось к упадку, и Деметрий II Никатор на фоне придворных интриг, заинтересованных в поддержке иудеи, освободил ее от уплаты налогов 142 год до нашей эры Де-факто это подразумевало признание иудеи независимым государством, и чужеземное присутствие в ней надлежало искоренить. Через несколько месяцев Симон отрезал Акру от внешнего мира. Когда запасы продовольствия иссякли, и многие солдаты умерли от голода, крепость сдалась. Евреи возрадовались, ибо сокрушен великий враг Израиля. Первая книга Макавейская, глава 13, стих 51. Затем, по словам Иосифа Флавия, иудеи снесли ненавистную цитадель, не оставив от нее камня на камне. Даже холм, на котором она возвышалась, сравняли с землей. На ограде храма появились медные таблички, сообщавшие, что Симон согласился быть первосвященником и военачальником, и правителем иудеев, и священников, и начальствовать над всеми. «Навек, доколе восстанет пророк верный». Первая книга Маковейская, глава 14 стих 47, глава 14 стих 41. Отныне первосвященство передавалось по линии хасманеев. Так возникло суверенное еврейское государство, где монарх первосвященник исполнял функции политического и военного лидера. Этот принцип сохранялся на протяжении почти всего существования хасманейского царства 140 37 годы до нашей эры. Во втором веке до нашей эры группа евреев, преданная истинному хасидизму, ушла из Иерусалима и обосновалась в местности Кумран, что в иудейской пустыне недалеко от северо-западного берега Мертвого моря. Их поселение находилось под опекой некого учителя праведности. Этот лидер создал организованную секту, которая поклялась соблюдать закон Божий и установила строгий образ жизни. Кумранцы копировали важные рукописи на пергаментные свитки, используя чернила, сделанные из древесного угля. Их коллекция включает библейские тексты, апокрифические сочинения, разные комментарии, молитвы и песни. Манускрипты, обнаруженные в 1947-1956 годах в пещерах Кумрана, сегодня известны как «Свитки мертвого моря». Община родилась в эпоху гнева, когда нечестивцы господствовали в Иерусалиме. Кумранские заветники покинули город, но благоговейно вспоминали его и ждали дня очищения. В одной из рукописей сказано «Иерусалим есть стан святости, и это место, которое Он, Бог, избрал среди всех колен Израилевых, ибо Иерусалим есть столица колен Израилевых. Согласно кумранскому учению, злой священник противостоял учителю праведности, которого Бог послал к верующим. Злой священник был призван именем истины, то есть, видимо, получил одобрение секты до того, как стал правителем Израиля, но затем развратился от богатства и власти. Он осквернил Иерусалим и храм, а также согрешил против учителя праведности и его учеников, которые отправились в изгнание». Злой священник и его приспешники описываются как заблуждающиеся в вопросах ритуальной чистоты, справедливости, целомудрия, дат праздников и храмового поклонения. Главный антагонист поносил и оскорблял избранников божьих, замышлял погубить бедных и воровал чужое имущество. Его преемники, последние священники Иерусалима, обвиняются в накоплении богатств и грабеже народа. Самым длинным свитком Мертвого моря является девятиметровый храмовый свиток. Он датируется II веком до нашей эры, написан на древнееврейском языке в библейском стиле и содержит размышления о том, каким должен быть настоящий храм, с подробностями, касающимися обрядов и стандартов поведения, которые заменят порочные обычаи, царящие в Иерусалиме. Попытки определить исторических персонажей, на которых намекали кумранские тексты, незначительны. Наиболее вероятным кандидатом на роль злого священника является Симон, брат Иуды и Ионатана Макавеев. Маковеев. Симону и его потомкам было дано первосвященство навеки. Таким образом, кумранцы признавали неправомерность перехода первосвященства от династии садокитов, основанной садоком еще в эпоху царя Давида, к династии Хасманеев. Правление Симона оборвалось в 134 году до нашей эры. Родственник, мечтавший о власти, заманил правителя с двумя сыновьями на пир и убил их. Но третий сын Иоанн Геркан I на пиру отсутствовал и потому уцелел. Геркан разделался с преступниками и был объявлен законным преемником Симона. Наряду с первосвященством он унаследовал и властные полномочия. Иными словами, восстание Маккавеев трансформировалось из религиозного бунта в борьбу за создание еврейского государства, которое селевкиды намеревались уничтожить. В 135 году до нашей эры царь Антиох VII сидит вторгся в Иудею и осадил Иерусалим, воспользовавшись издревле уязвимыми северными подступами к городу. Иосиф Флавий рассказывает, что Иоанн Геркан I спас ситуацию проверенным способом – откупился. Правда, он нарушил традицию, взяв серебро из гробницы Давида, а не из сокровищницы храма. Помимо взятки, договор между Герканом и Антиохом VII предусматривал снос городских стен. Кроме того, Геркан был вынужден присоединиться к Антиоху в войне против парфян. Парфяне жители Парфянского царства, 250 год до нашей эры, 227 год, которая располагалась к югу и юго-востоку от Каспийского моря на территориях современных Ирана, Ирака, Афганистана, Туркменистана и Пакистана. В разгар кампании, 129 год до нашей эры, Селевкидский самодержец умер, и Геркан вернулся в Иерусалим. С этого момента и до 63 года до нашей эры на протяжении почти 60 лет ни один враг не угрожал городу. При Иоанне Геркане I хасманейское государство расцвело, а его размеры превысили размеры царства Давида и Соломона, существовавшего около тысячи лет назад. К северу от Иудеи хасманеи правили Самарией, где разрушили святилище самаритян на горе Горизим, к востоку Трансиордании, а к югу Эдомом и Думеи. Покорив Идумею, Геркан насильно обратил ее жителей в иудаизм. Менее чем через столетие, из этого народа выйдет один из самых зловещих персонажей Нового Завета, царь Ирод I Великий. Иерусалимский храм вновь обрел статус культурного и религиозного центра Иудеи, а сам город превратился в столицу не только евреев, но и всех людей, попавших под влияние иудаизма из-за завоевания Геркана. По иронии судьбы, в период независимости евреи стали еще больше эллинизированными, нежели при селевкидах, воздействию которых они так упорно сопротивлялись. Все хасманейские монархи имели двойные имена – еврейское и греческое. Например, еврейское имя Геркана звучало как Иоханан, а греческое – как Иоаннес, в русскоязычной традиции – Иоанн. Иудейские города включали в себя элементы полиса, в том числе Агору – рыночную площадь, где проводились народные собрания – Население Иерусалима достигло 35 тысяч человек. На западном холме, где прежде находился греческий квартал, выросли прекрасные особняки с видом на Храмовую гору. Там же был возведен дворец хасманеев Расширяясь, Иерусалим словно полз вверх. На окружившие его природные возвышенности образовав верхний город, с Храмовой горой его связывал мост, брошенный через долину Терапион. Каменные остатки этого моста сегодня именуют аркой Уилсона в честь британского офицера и археолога Чарльза Уильяма Уилсона, который руководил раскопками в Иерусалиме в 1860-х годах. Городская цитадель, строить ее по легенде начали еще Давид и Соломон, а продолжил Языкия. Была усилена новыми башнями, в наши дни вся крепость известна как Башня Давида и расположена возле Явских ворот у входа в Старый город». Но главным строительным проектом хосмонейского периода были городские стены, сооруженные во втором веке до нашей эры Ионатаном и Симоном братьями Иуды Макове. В 135 году до нашей эры их демонтировали по договору с Антиохом VII Сидетом. Впрочем, руины все еще заметны проницательному путешественнику и представляют собой то, что осталось от стены, возведенной Иоанном Герканом I и его сыном Александром Янаем уже после смерти Антиоха. Жизнь в Иерусалиме бурлила. Со дня освящения храма Иудой Маковеем 165 год до н.э. хасиды перестали поддерживать хасманеев. Во-первых, они преследовали сугубо религиозные, а не политические цели. Освобождение святилища позволило возобновить богослужение, и ни в чем ином хасиды не нуждались. Во-вторых, они не доверяли властям. В 162 году до нашей эры Селевкитский царь Диметрий I Сотер назначил первосвященником некого Алкима, ярого поборника греческих обычаев. Поначалу хасиды его признали, но Алким устроил гонение на ортодоксальных евреев. Ко времени Иоанна Геркана I движение хасидов трансформировалось в секту фарисеев, на иврите отделившиеся, и существовало в оппозиции к другой ключевой религиозной партии – садукеям, которые вели свою духовную и идеологическую родословную от священнической проэллинистической аристократии Иерусалима. Фарисеи – представители единственной еврейской группы, сохранившейся после римского завоевания Иерусалима. Их учение легло в основу современного ортодоксального иудаизма. Кроме того, слово «фарисей» имеет переносное значение. Так называют нарочито благочестивых ханжей, которые скрупулезно соблюдают правила. Например, религиозные предписания и крайне довольны собой, но высокомерны и далеки от простых людей.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 Фарисеи были против хасманеев, ибо те становились все более мирскими и светскими. Хасманеи подчеркивали свое монаршее достоинство и считали себя элитой иудаизма. Если Иоанн Геркан I фактически являлся царем, то его сын и преемник Аристабул I официально принял этот титул в 103 году до нашей эры. Взаимоотношения хасманеев и фарисеев обострились при Александре Йеннае. 103-76 годы до нашей эры. Другом сыне Геркана, который наследовал Аристабулу. Ей женился на вдове своего брата, хотя первосвященнику это запрещалось. Он демонстрировал приверженность греческим обычаям и чеканил титул царь, по-древнегречески кесарь на еврейских монетах. Он опирался на садукеев, врагов фарисеев. Он пренебрегал некоторыми иудейскими ритуалами. И в 94 году до нашей эры во время праздника Суккот Суккот или праздник кущей и шалашей – один из главных иудейских праздников. Напоминает о облужданиях евреев по Синайской пустыне после исхода из Египта под предводительством Моисея. Вылил воду на землю, тем самым отвергнув фарисейский обряд омовения алтаря. Фарисеи в ответ забросали правителя цитронами, фруктами, которые евреи держат в руках во время молитвы. Царские стражники напали на безоружную толпу и убили 6 тысяч человек, а разъяренный Александр Янай окружил храм деревянным забором и разрешил вход только садукеям. Борьба садукеев и фарисеев вылилась в гражданскую войну 92-86 годы до нашей эры, когда последние мятежники сдались, Янай жестоко расправился с ними. Впервые с наложницами, царь приказал распять 800 фарисеев и перерезать глотки их женам и детям на глазах у умирающих и всех иерусалимцев. Это было местью за причиненные ему обиды, резюмирует Иосиф Флавий. Супруга Иная Соломея Александра, также известна как Александра Иерусалимская, первая частью имени отсылает к древнему названию города Салим Шалим, Похоронила мужа в 76 году до нашей эры и приняла образды правления. По завету покойного она восстановила мир в святом городе и вошла в историю как вторая, последняя царица Иудеи после Гафолии, жившей в IX веке до н.э. Соломея Александра разделила духовные и военные функции между сыновьями, сделав Иоанна Геркана II первосвященником, женщина не могла занять эту должность, а Аристабула II полководцем. Геркан II благоволил к фарисеям, под его покровительством они обрели могущество. Теперь фарисеи навязывали свои религиозные взгляды всем иудеям столицы и усложнили жизнь соперникам садукеям которые обратились к младшему сыну Соломеи Александры, Аристабулу II. Новая гражданская война не заставила себя ждать. Она вспыхнула между братьями в 67 году до нашей эры, когда умерла их мать. Аристабул разбил Геркана в сражении под Иерихоном, но позволил ему остаться в Иерусалиме на правах частного лица, а сам зашел на престол как царь и первосвященник. 66 год до нашей эры. Резкий поворот в хосмонейскую драму привнес Антипатр II, сын знатного идуменянина Антипы, Антипатра I. Антипа принял иудаизм после захвата родной страны Иоанном Герканом I и был назначен наместником Идумея Александром Янаем. Опытный интриган, Антипатр II убедил Геркана II в том, что тот слишком легко отказался от трона. Далее Антипатр призвал на помощь Набатейского, Набатея, Набатейское царство, государство со столицей в Петре, образованное Набатеями, группой арабских племен, которая существовала в III веке до нашей эры, 106 год нашей эры, на землях современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии. Монарха Арету III. В 1965 году до нашей эры три союзнические армии, насчитывавшие до 50 тысяч человек, атаковали Иерусалим, загнав Аристабула II и его соратников на Храмовую гору. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы в дело не вмешался великий римский полководец Гней Помпей. Через несколько лет Помпей вместе с Гаем Юлием Цезарем и Марком Лицинием Красом образует первый триумвират. Первый триумвират – 60-53 годы до эры политический союз в Древнем Риме, состоявший из Гая Юлия Цезаря, Гнея Помпея Великого и Марка Лициния Краса. Однако в 65 году до нашей эры он находился на Ближнем Востоке, выслеживая киликийских пиратов, которые грабили суда с зерном, курсировавшие между Римом и Египтом. Выполнив свою миссию, Помпей задержался в регионе, попутно покорив ряд небольших государств на территории нынешних Турции, Армении и Сирии, и Геркан II и Аристабул II отправляли к Помпею делегации с взятками, умоляя римлян занять их сторону. Аргументы посланников Аристабула оказались более весомыми, и Марк Эмилий Скавр, помощник Помпея, вынудил Геркана снять осаду с Храмовой горы. Впрочем, ситуация изменилась в 63 году до нашей эры, когда Помпей лично прибыл в Иерусалим и внезапно поддержал Геркана II. Теперь уже легионеры оцепили Храмовую гору, где засел Аристабул II. Римляне, самые искусные и усердные военные инженеры Древнего мира, работали по субботам, засыпая ров и сооружая пандус для осадных орудий. Маккавеи давно отменили запрет на боевые действия в Шаббат, но ограничили их обороной. «Помпей знал, что евреям нельзя сражаться с неприятелем, который хоть и готовится к атаке, но не атакует напрямую. И если бы не было нашей практикой со дней наших предков отдыхать в седьмой день, то храм никогда не был бы захвачен из-за противодействия, которое оказали евреи», – сетует Иосиф Лавий. «Ибо, хотя наш закон позволяет нам защищаться от тех, кто начинает с нами сражаться и нападать на нас, он не позволяет нам вмешиваться в дела наших врагов, когда они делают что-либо еще». Спустя три месяца тараны разрушили башни, защищавшие храмовую гору, и римляне ринулись в пробоины. В последовавшей за этим резне погибло свыше 12 тысяч людей Аристобула II, часть из них перебили легионеры Помпея, а часть евреи, верные Геркану II. Храм пал, и это ознаменовало падение Иерусалима. Помпей вошел в святая святых и оценил богатство храмовой сокровищницы, однако не взял оттуда ни монеты. Затем он провозгласил Иерусалим подчиненным власти Рима и утвердил Геркана II в сане первосвященника, но не царя. Антипатр II, по милости Помпея, стал опекуном Геркана и фактическим римским наместником Иудеи. Эпоха суверенного Хасманейского царства завершилась. Аристобул II попал в плен, и его провели по Риму во время пышного триумфального шествия Помпея в 61 году до нашей эры. Через несколько лет Аристобул бежал из Темницы и организовал в Иудее серию мятежей 57-55 годы до нашей эры, которые иногда затрагивали и Иерусалим, и требовали вмешательства римских представителей, в том числе Габиния, а затем и Красса. Последний опустошил сокровищницу храма в 54 году до нашей эры, забрав деньги, на которые не позарился Помпей. Красс должен был заплатить своим солдатам, ибо собирался воевать с парфянами. Эта кампания окажется одной из самых катастрофических и унизительных в истории Римской республики. Несмотря ни на что, римляне остались в Иудее, и она в конечном итоге была включена в состав провинции Сирия-Палестинская, образованной в 135 году. Этому предшествовал трудный путь государственного строительства, расширения Рима и его превращения из республики в империю. Эллинистический Иерусалим был городом контрастов и противоречий в эпоху, изобиловавшую героями и злодеями. Он стал свидетелем процветания, ужасных бедствий и роковых страстей, потрясавших древний мир. Он являлся столицей последнего еврейского государства за 2000 лет вплоть до образования Израиля в 1948 году. Наконец, он определил атмосферу, господствовавшую на Земле незадолго до появления Мессии. Евреи воспринимают хосмонейский период как идиллическое возрождение ветхозаветной объединенной монархии. Но история восстания Маковеев – это история 300-летнего конфликта между древней еврейской культурой и более новой эллинистической культурой, представленной Александром Македонским и его преемниками. Также это история имперского соперничества за контроль над Иудеей перекрестком Ближнего Востока. На протяжении тысячелетий Иудея не раз оказывалась зажатой между враждующими силами. Восстание Маковеев отчасти было попыткой освободиться от внешнего влияния, что привело к созданию еврейского царства, крупнейшего со времен Давида и Соломона, Историческое значение восстания Маккавеев не так велико, как значение покорения Давидом Ханаана или Вавилонского завоевания Иудеи, но его идеологический и политический смысл трудно переоценить. Недаром хасмонейские символы отразились на иудейских праздниках и доктрине сионизма, лежащей в основе нынешнего Израиля. Сионизм, как движение за установление еврейского национального дома в Палестине, имеет древние и средневековые корни – но начал бурно развиваться на закате XIX века. Ранние сионистские лидеры Теодор Герцель, Владимир Жаботинский и Макс Нардау ссылались на восстание Маковеев против селевкидов и более позднее восстание Баркохбы против римлян как на примеры успешной национально-освободительной борьбы евреев. Это неудивительно, ведь сионисты хотели построить еврейское государство именно там, где хосманеи жили и царствовали свыше двух тысяч лет назад – Хасмонеи не были ни потомками Давида, ни членами традиционной священнической династии Садока. Тем не менее, отпрыски дома Хасмона успешно, хоть и недолго, правили как первосвященники и цари, в стиле невиданном со времен Давида и Соломона. Хасманейское государство просуществовало всего около 80 лет. История могла сложиться иначе, если бы Аристабул II и Иоанн Геркан II не попросили Помпея вмешаться в их конфликт, вместо того, чтобы урегулировать разногласия самостоятельно. Актуально ли данное наблюдение по отношению к враждующим сегодня народам Ближнего Востока?